Глава 16. Вулф. Большой злой волчище Вулф. Дело дошло до того, что он будет иметь разговор с Вулфом. Пит повернул за угол почти самыми решительными намерениями. Как всегда, служебный коридор был пуст. Это может подмочить репутацию, если кто-нибудь заметит, что ты без дела слоняешься в коридоре. Но без людей огромный холл выглядел пустым и враждебным. Несмотря на титанические усилия дизайнеров с помощью картин, драпировок и статуй, Создать атмосферу уюта. У Пита всегда возникало чувство, будто он идет в противоядерное бомбоубежище или на подземный секретный объект. И так прошло три дня, когда Вулф наконец пригласил его. Не робей. У малыша Пита есть что сказать. Пита передернула от собственной фальшивой бравады. Кого ты пытаешься обмануть, Пит? Тебе страшно? Нет, не страшно. Просто не по себе. Ну хорошо, признаемся себе в этом. Вытащи рыбку из воды и посмотри на нее. Что-то неладно. Очень-очень скверно. И дело даже не в том, что тебя опять не сделали первым. Что-то другое, что-то еще. После трех недель на посту исполняющего обязанности заведующего сектором появляется вульф никто иной, а именно вульф Главный чистильщик корпорации. Палач, действующий по принципу «нет человека, нет проблем». За ним всегда тянется кровавый след, где бы он ни появился. Ну и что из того? Ты уже пережил немало чисток. Да, но он здесь уже три дня а только сегодня пригласил тебя для беседы с глазу на глаз. Обычно заместитель работает в паре с новым шефом, лично вводя его в курс дела, посвящая во все тонкости. Он просто берет тебя на испуг. Да, именно. Попотейка от страха денька три, а потом я вызову тебя на ковер, ничего не объясняя, и ты, голубчик, расколешься у меня как миленький, и все о всех расскажешь. Этого он и добивается. Что ж, у него неплохо получается. Ладно, признай мне это. А теперь сделай глубокий вдох и постарайся отыграть мяч красиво. Все. Дверь Вулфа перед его носом. Пит глубоко вздохнул и дважды негромко постучал костяшками пальцев. Сердце его учащенно забилось. Один, два, три удара, 5 Наконец на дверью вспыхнула зеленая лампочка. Пит повернул ручку и вошел. Вулф встретил его лучезарной улыбкой, приподнявшись из-за стола и сияя, как начищенный медный таз. Входите, Хорнсби. Вас ведь зовут Пит. «Да, сэр. Зовите меня просто Эмиль. Не надо официоза». Они пожали друг другу руки, и Вулф жестом показал на стул. «Прошу прощения, что не смог встретиться с вами раньше, но здесь действительно накопились весьма сложные проблемы». «Это совершенно очевидно. Иначе бы вас сюда не пригласили». Пит лутизарно улыбнулся в ответ. «Да». Вулф изобразил удивление и заинтересованность. от чего же?» «Но вы, видите ли, вас считают... чистильщиком». Вулф пренебрежительно отмахнулся. «Люди склонны преувеличивать, уверяю вас. Правда, должен признаться, это слегка раздражает. Многие просто шарахаются от меня». «Прошу прощения, что заговорил об этом». «Ничего, это даже хорошо. Всегда полезно знать, что о тебе думают другие. Так о чем это мы?» «О проблемах». «Ах, да, у нас большая проблема. И проблема это в вас, Пит». «Во мне, сэр». Пит почувствовал, как у него непроизвольно задергались руки. «Совершенно верно». Это ведь уже второй раз, когда вас обошли с повышением, верно? Ну, да, но вообще-то я постепенно продвигаюсь, медленно, но верно. И все же это не очень хороший знак. Но я слишком ивас в этой военной каше. Это говорит о том, что вы растете не столь быстро, как вам хочется, а точнее хотелось. Продолжил Вулф, словно не расслышав ответа Пита. Но я не мог узнать. Так что мы разработали условия вашей отставки. 6 месяцев с сохранением полного оклада и еще шесть месяцев. Нет уж, дайте мне тоже сказать. Питер скачал на ноги. Сядьте, Питер, не нужно кричать. Если вам не нравится, как я веду дело здесь, попробуйте меня на другом месте. Есть масса возможностей. Я и сам подумывал о переводе на какое-нибудь другое место. Пит, я стараюсь облегчить вашу участь. Переведите меня на другое место. Послушайте, Хорнсби. Лицо у Вулфа помрачнело. Я пытался перевести вас на другое место. Неделю до того, как пришел сюда, и все три дня, что я здесь. Никто вас не хочет а теперь сядьте». пит плюхнулся на стул. «И будет так, как я сказал». Вулф снова был приятным и обходительным. «Но почему?» Вулф пожевал губами, помолчал, потом вздохнул и выпрямился в кресле. «В основном из-за эди Буша. Причем здесь он. При том, что его смерть была слишком выгодной для вас, слишком удобной. Но послушайте, если вы хотите сказать, что если бы у нас были веские доказательства Хорсби, мы бы просто сдали вас полиции и все». У нас есть только подозрения, возможно, даже безосновательные, но вполне достаточные для того, чтобы никто не хотел иметь вас в качестве своего зама. Я не хочу. Никто не хочет. Питт невольно опустил глаза под его взглядом. Теперь, как я уже сказал, 6 месяцев вам будут... Сколько у меня времени? Простите, не понял. Вы знаете, что я имею в виду. Вулф снова вздохнул. Впервые за все это время на его лице промелькнуло выражение участия. В приемной вас дожидается вооруженный охранник. Ваши дела и кабинет опечатали, пока мы тут с вами беседуем. Если вы зайдете в субботу, охранник встретит вас у ворот и проводит в кабинет, где под его наблюдением вы соберете личные вещи. Вам отводится на это полчаса. Мои подчиненные уже знают. Мы разослали служебную записку по компьютерной сети, когда вы вошли в мой кабинет». Пит обдумывал услышанное несколько мгновений. «Похоже, тогда не о чем больше говорить». «Ну, вы можете дать мне возможность рассказать вам об условиях нашего расставания». Думаю, вы сочтете их вполне справедливыми и приемлемыми. Не стоит. Сообщите мне в письменном виде. А теперь я хотел бы уйти. Хорошо. Питт Надеюсь, сэр, вы поймете, если я не пожму вам руку. Честно говоря, глаза Вулфа блеснули холодком. Я и сам не собирался. пит шел по главному коридору впереди охранника, высоко подняв голову. У него было странное, какое-то неземное ощущение невесомости, как будто все происходило во сне. Его вышвырнули вон. Никто... Никогда теперь не примет его на работу Поиски работы с таким же окладом Для человека, уволенного без рекомендаций Пустое дело Погоди, Пит, ты подумаешь об этом позже Сначала постарайся уйти с гордо поднятой головой Он усилием воли заставил себя сосредоточиться и огляделся вокруг Может быть, кто-то хотя бы кивнет В знак приветствия или помахает на прощание Он вдруг заметил, что вокруг Одни незнакомые лица Никто не смотрел в его сторону Не то, чтобы они отводили глаза Просто спешили, не обращая на Пита никакого внимания. Только несколько любопытных взглядов в сторону охранника. Пит так никого и не встретил из своих подчиненных. А ведь обычно они всегда попадались ему на пути. Окно. Одно из окон офиса выходит на служебную стоянку. Конечно, они будут смотреть из окна. Кто-то захочет помахать на прощание, кто-то подойдет из праздного любопытства, но они все, конечно же, столпятся у окна. Окей, парень, не вешай нос. Сейчас ты покажешь этим подонкам, Как умеет встречать удары судьбы Питер Хорнсби. Он вышел из двери, развязной, беспечной походкой, давшейся ему с превеликим трудом. Он вдруг обнаружил, что не в состоянии засистеть, но потом решил, что это неважно. Когда он подошел к машине и остановился, чтобы достать из кармана ключи, то не удержался и украдкой взглянул вверх, на окно своего офиса. У окна не было никого, ни единой живой души.